Параграф 2. Урартское общество и культура. Большую роль в возвышении и расцвете Урарту сыграла развитая экономика страны. Ее основой были земледелие в районе плодородных равнин и низменностей и специализированные ремесла, связанные в первую очередь с металлургией и обработкой металлов государство уделяло особое внимание подъему и организации экономики страны в первую очередь поливного земледелия надписи урарских царей регулярно сообщают о проведении каналов устройстве водохранилищ создании садов и виноградников сельскохозяйственная продукция в огромных количествах сосредоточивалась в складах и хранилищах городов крепостей возводимых по всей территории страны. Страница 201. Значительное место в экономике стали занимать царские хозяйства, создаваемые почти каждым урартским правителем. Так известно о существовании виноградника Минуа, виноградника Сардури, больших комплексных хозяйств долины Минуа и долины Русы Второго. В Закавказье одновременно с постройкой Аргиштихинили были проведены четыре оросительных канала, созданы сады и виноградники. Одновременно с постройкой Тайшебаини урарты проводят канал, идущий через туннель в скале, он существует и до наших дней, и организует обширные сельскохозяйственные угодья. По ориентировочным подсчетам, зернохранилища и винные склады Тайше-Баини были рассчитаны на продукцию, получаемую на территории в 4 тысячи гектаров. Персонал царского хозяйства в Русахиниле насчитывал 5500 человек. Правда, его состав учитывал интересы царской резиденции, одних писарей было 1188 человек. В царских хозяйствах велась обработка сельскохозяйственной продукции, работали ремесленные мастерские. Центрами царских хозяйств во многих случаях становились создаваемые правительством города-крепости, хорошо известные благодаря раскопкам советских археологов Тайшебаини, Аргешетихинили и Еребуни. Ядром города была цитадель, где находились дворец резиденции наместника, культовые постройки и гигантские хранилища, предназначенные для продуктов сельского хозяйства, складов оружия и утвари. У подножия цитадели, Располагался сам город, монументальные дома, знати и невзрачные жилища подневольного люда. Значительно меньшее значение имели храмовые хозяйства. Урардские храмы, как правило, были невелики по размерам. Основу их богатств составляли пожертвования, состоящие из различной утвари и предметов искусства. В отдельных случаях храмы имели собственные земельные угодья, стада скота и, возможно, занимались торговлей. Впрочем, торговля в Урарту не получила особого развития в условиях стремления урарских властей к созданию хозяйственной системы с централизованным распределением. Социальная структура урартского общества отражает особенности и противоречия свойственные рабовладельческим обществам древневосточного типа. Свободное население Урарту насчитывало около полутора миллионов человек. Значительную его часть составляли общинники, обозначаемые термином «вооруженные свободные люди племени». Действительно, на первых порах урартские цари, ведя войны, опирались на своего рода народное ополчение. Община сохраняла в какой-то мере самоуправление и выступала в структуре Урартской державы как особая единица, игравшая важную роль в сельскохозяйственном производстве. Иногда в распоряжении общины имелись и рабы. Верхушку урартского общества представляла военная и служилая знать. Это были члены правящей династии, многочисленные родственники царя, Часть племенной знати и потомков правителей мелких владений, вошедших в основное ядро урарской державы. Но все большее значение приобретала прослойка, связанная с военно-административным аппаратом. Главный военачальник, его помощники, наместники провинции, области начальники. Постепенно система управления разрасталась и усложнялась. Так управляющие царскими хозяйствами именовались держателями печати. Те, кто ведал финансовыми делами, человек денег, человек счета, организаторы сельскохозяйственного производства, человек посева, старший пастух. Весьма многочисленным в Урарту был класс рабов и лиц подневольного труда, близких к рабскому состоянию. Основным источником рабства были многочисленные войны, одной из главных целей которых и было получение новых контингентов рабочей силы. Термин «раб» в урартском языке означал в первую очередь чужака военнопленного. Иногда военнопленные могли включаться в состав урартских вооруженных сил, порой раздавались воинам, но основная масса направлялась в царские и хромовые хозяйства. Расцвет и ритмичное функционирование урартской экономики было тесно связано с непрерывным поступлением рабочей силы. Страница 202. Возможно, при массовых переселениях в Урарту, как и в Ассирии, образовывались поселки государственных рабов, обязанных вести самостоятельное хозяйство часть рабов поступала в царские хозяйства трудилась на полях и в мастерских жестокая эксплуатация и бесправие рабов в той же мере характерны для урарту как и для всего древнего востока в одном из писем направленных царской администрацией в Таиша-Баине, предписывается разыскать раба скрывающегося с любимой и отобрать девушку. Беглые рабы пытаются укрыться в соседних государствах, и об их выдаче ведется дипломатическая переписка. Политический строй Урарту был направлен на осуществление основных задач, стоявших перед государством. Организация непрерывного притока рабов-военнопленных, Борьба за политическую гегемонию в Передней Азии, необходимость держать в смирении и покорности эксплуатируемые социальные группы своей страны требовали особого внимания к армии и к военной организации. Урартские цари предпринимают постоянные усилия по оснащению и совершенствованию вооруженных сил. Основу их составляла профессиональная армия полностью находившейся на царском довольстве. Ассирийцы отмечали мастерство урартов в тренировке лошадей, предназначенных для конницы. В надписях неоднократно сообщается о достижениях урартских царей в конных прыжках и стрельбе из лука. Сохранилась памятная стела, на которой указано «С этого места конь по имени Арцибини на котором сидел Менуа, прыгнул на 22 локти, что составляет 11 метров 20 сантиметров. Результат близкий к современным рекордам по конным прыжкам. Недаром имя коня Арцибини может быть переведено как Орел. Армия была основой могущества и самого существования Урарту. Значительное внимание урарское правительство уделяло и организации централизованной административно-хозяйственной системы. Государство было разделено на наместничество, во главе каждого стоял области начальник, располагавший воинскими силами и обширным административным аппаратом. Стремясь к централизации, цари постоянно направляли правителям областей и чиновничьему аппарату Многочисленные, порой мелочные, предписания. Например, из Тушпы в Тайшебаине посылалось письмо с указанием, за кого следует выдать замуж дочку местного повара. Восстание и неурядица свидетельствует о том, что в конечном итоге урарским царям не удалось создать прочное централизованное государство. Ядро Урарской державы окружали многочисленные полузависимые и союзные царства и владения, чья верность центральной власти находилась в прямой зависимости от военно-политических успехов урарских царей. Урарская держава объединяла области весьма различные и в этническом отношении, и по уровню хозяйственного развития. Усилия урарских царей по подъему экономики, не привели к созданию единой хозяйственной системы. Сформировались, по крайней мере, два экономических центра – Ванский и Закавказский. Страница 203. Успешное функционирование царских хозяйств во многом зависело от постоянного притока рабов-военнопленных, то есть от удачных войн. В этом были основные причины внутренней слабости Урарту, повлиявшие в конечном итоге на его судьбу. В области культуры, наряду с древними местными традициями, явственно выступает пласт, связанный с освоением культурного наследия хурритов и хетской державы. Урарты по языку были родственны хурритам. В Урарской дворцовой канцелярии в характере оформления документов, применяемой клинописной скорописи, отчетливо прослеживается связь с хурицко-хетскими традициями. Придворная культура Урарту многое восприняла от Ассирии, с ее ориентацией на прославление царя, царского войска, мощи и силы в любом их проявлении. Об урарской архитектуре можно судить по широкому распространению мощных крепостей и благоустроенных городов. Крепости, являвшиеся в большинстве случаев одновременно и цитаделями городских поселений, располагались на естественных возвышенностях и скалах. Их стены и башни, сложенные из огромных, тщательно вытесанных каменных глыб, свидетельствуют о большом мастерстве урарских строителей и военных специалистов. Мощные крепости были символом могущества урарских царей и рабовладельческой знати. Придворную культуру урарту отличает стремление создать впечатление богатства, могущества и пышности. Сложившееся еще на заре формирования урартской государственности, она обычно повторяет одни и те же нормы и каноны, создавая ощущение традиционности и устойчивости. Так, для росписей интерьеров, урарских дворцов и храмов характерна декоративность, застывшая ритмика трафаретно повторяющихся фигур божеств, животных, растительных мотивов. Некоторой живостью отличается лишь изображение животных в сценах царской охоты. В Еребуне открыты фрески, воспроизводящие сцены вспашки земли и пастьбы скота. Исключительным мастерством и декоративной пышностью отмечены произведения урарских специалистов по художественной бронзе, нарядное оружие и доспехи части трона. Традиции и каноны, выработанные урартами, были унаследованы другими народами с скифскими племенами, а некоторые элементы проникли в культуру древнего Ирана и ранней Греции.